Глава 46 Я опираюсь рукой о косяк и молчу. Мне бы уйти, чтобы не влезать в разговор Марата и Полины, но сама мысль, что она может забрать Аркашу, угнетает, и ноги меня просто не слушаются. «Я его мать, Марат. Каждому ребёнку нужна мать. Он мой сын». Надо же, вспомнила. «Не поздно ли спохватилась Полина?» Три года прошло, как тебя лишили родительских прав, так что засунь свои якобы проснувшиеся материнские чувства куда подальше. Мы оба знаем, для чего ты припёрлась». Как мать, я испытываю лёгкое сочувствие к Полине, а как бывшая жена Марата, чувствую гнев. Надеялась, что никогда больше её не увижу, но провидение решило иначе. Поскольку они оба меня заметили, я делаю шаг назад и отхожу, не собираюсь вмешиваться в их разговор. Но слух никуда не девается, а я не нахожу в себе сил уйти, любопытство побеждает. «Аркаша наверняка спрашивал про меня», — вдруг тихо говорит Полина. «Что ты ему сказал?» «Не спрашивал, не обольщайся, о нём есть кому позаботиться», — отрывисто отвечает Марат прямым текстом, говоря, что обсуждать эту тему не намерен, но Полине нечего терять. «Мне нужны деньги, Марат, мы на мели». Марат смеётся, но в его голосе нет ни капли снисходительности, только насмешка. Он видел бывшую любовницу насквозь. «Мы? Что, твой мент не способен обеспечить тебе твои хотелки? Ты же его любишь!» «С милым рай в шалаше!» Несмотря на слова, Марату будто всё равно, и он, казалось, издевается над бывшей, которая пришла клянчить деньги. «Я же чувствую отвращение к Полине, которая торгуется за собственного сына!» Неужели она не испытывает к собственному сыну любви, раз готова забыть о нём ради каких-то бумажек? Просто в голове не укладывается подобное. «Хочешь, чтобы я исчезла навсегда, Марат? Заплати, и больше меня не увидишь». «Ты в прошлый раз так говорила, Полина. Груш цена твоим обещаниям. И ты лишена родительских прав, так что теперь тебе нечем меня шантажировать». «Я мать и...» «Оставь эту сентиментальщину для своих подружек. Меня этим враньём не проймёшь». «Я выслушал тебя только из любопытства, а теперь разворачивайся и проваливай. Увижу тебя ещё раз, охрана позаботится о тебе и твоём муженьке. Будешь рыпаться и портить моей семье жизнь? Или попытаешься встретиться с сыном? Ты меня знаешь, последствия тебе не понравятся». Угроза, прозвучавшая в голосе Марата, даже меня заставила похолодеть. Передёргиваю плечами и обхватываю себя руками за талию. Давно не слышала, чтобы он был так зол, Видимо, у Полины есть чувство самосохранения, так как она молчит. А затем я запоздала подрываюсь, услышав её шаги. Но она выходит раньше, чем я успеваю скрыться на кухне. Она почти сразу замечает меня, но не узнаёт тот час. Сначала прищуривается, а затем поджимает губы. Усмехается, но это больше похоже на оскал недовольной женщины. «Семья?» «Смешно. Просто смешно». Видно, что ей нечего сказать, но она отчаянно не хочет казаться дезориентированной и слабой, проигравшей. Я же молчу, с удовольствием наблюдая за гаммой чувств на её лице. Ей неприятно моё присутствие, и хоть она и не знает, что мы с Маратом не вместе, я не пытаюсь её в этом переубедить. Судьба дала мне шанс получить реванш, и я буду дурой, если откажусь от него. «И каково это — подбирать за мной объедки?» Малина делает шаг ко мне и нависает надо мной, что ей с легкостью удается, с учетом разницы в нашем росте. Несмотря на ее попытку подавить меня, я наоборот ощущаю себя выше, во всех смыслах. Выглядит она неважно, с нее слетел былой лоск, под глазами усталые круги, а выражение лица какое-то обреченное. Сейчас она больше похожа на сводящую концы с концами мать пятерых детей, никак не на женщину, бросившую своего сына ради лучшей жизни. Её жизнью я не интересовалась, но что-то мне подсказывает, что вряд ли, отсидевшись за её же избиение муж, заботится о ней и хорошо зарабатывает, но это уже меня не касается. Каждый из нас сам выбирает свою судьбу. Ты так транслируешь в мир собственную никчёмность? Каждое слово отзывается во мне наслаждением. Ты знаешь, Полина, раньше я ненавидела тебя, а сейчас чувствую лишь жалость». Она гулко сглатывает, явно не ожидая от меня отпора. «Жалость? На себя посмотри. Не я же вернулась к бывшему, который тебя бросил и завёл себе семью. Чтобы ты знала, если бы я сама не ушла от Марата, мы бы до сих пор были вместе». Она говорит уверенно, но явно бравирует. Не хочет ударить лицом в грязь и желает меня унизить. Вот только я не поддаюсь на провокацию. «Уверена?» — усмехаюсь я и затем достаю телефон. «Посмотри». Не находишь сходства? Я показываю ей фотографию Аллы и с удовольствием наблюдаю за мимикой Полины. Она явно узнаёт дочь соседей своих родителей из деревни. Пока тебя не было, Полина, многое изменилось. Я теперь успешная владелица крупного агентства, Алла, на кого ты так похожа, одна из моих сотрудниц. Удивительно, не правда ли? Ты ведь врала, что она твоя сестра, Марату. Даже не подозревая, что она и правда твоя сестра, верно? Судя по тому, как обескураженно выглядит Полина, она этого не знала. «Алла многое мне рассказала за то время, что работает на меня. Твой отец когда-то бросил её мать беременную, и родилась Алла. И знаешь, что доставляет мне ещё большее наслаждение? Рассказать тебе не только эту правду». «И какую же?» — фыркает Полина и складывает на груди руки. «Алла, первая любовь Марата? Скажи мне, каково это быть суррогатом, чужой заменой?» подделкой, некачественной копией. Я наклоняю голову на бок, испытывая удовлетворение от вытянувшегося лица Полины и её унижения. Поставить её на колени — то, чего мне так не хватало всё это время, несмотря на то, что я оставила всё в прошлом. «Ты просто мстишь мне!» — шипит Полина, но я поднимаю руку и зажимаю пальцы в виде устрицы перед её лицом, намекая, чтобы она заткнулась. «Молчи, Вайцеховская, или кто ты там сейчас?» «И нет, велика честь мстить какой-то дешевой реплике. Так что твои заблуждения, что ты могла бы до сих пор оставаться женой Марата, просто смехотворны. А насчёт сына не беспокойся, о нём есть кому позаботиться». Я холодно улыбаюсь и похлопываю Полину по груди. Этот жест бесит её сильнее всего. «Дрянь!» – выпаливает она и толкает меня, пользуясь своим ростом и силой. Вот только и я не лыком шита и более не намерена терпеть чужие тычки и оскорбления. Не проходит и секунды, как следом в коридоре раздаётся громкий хлопок, а затем на белой коже щеки Полины проступает красное пятно от моей ладони. «Закрой рот, дешёвка, и пошла вон! Ещё слово, и я спущу тебя с лестницы!» Полина держится за щёку и смотрит на меня шокированно, словно побитая собака, но мне её не жаль. Я толкаю её к выходу, не собираясь больше церемониться с мерзавкой, которая решила снова влезть в мою жизнь и всё испортить. Никому я не дам отныне трогать моё своими грязными пальцами. «Кстати, насчёт денег, вижу, ты совсем опустилась!» — хмыкаю я, выставив за порог на лестничную площадку, а затем достаю из кармана несколько тысячерублёвых купюр и кидаю их на пол в её сторону. «Держи, тебе нужнее!» Прикупи себе хоть приличную толстовку, а то на твоей блузке жёлтое пятно. Даже боюсь представить, от чего оно. Надеюсь, ты не пошла на панель? А то это уже слишком. Бывшая моего бывшего девушка лёгкого поведения. Фу. Я закрываю дверь, сполна насладившись её унижением. Она растоптана, и это приносит мне чувство возмездия. А когда через глазок я наблюдаю за тем, как она судорожно собирает купюры с пола, морщусь и выдыхаю». Не думала, что она настолько опустилась, но больше это не моё дело. «Не стал вам мешать. Ты была хороша». Звучит вдруг голос Марата сзади, но я не подпрыгиваю от неожиданности. Слишком опустошена. «Надеюсь, дети не слышали». «Они смотрят мультики в кухне. Кажется, стоит начать отучать их от гаджетов». «Это уже нереально. Время не стоит на месте, у наших детей уже другое детство». Я оборачиваюсь и смотрю на Марата снизу вверх. У меня срочная встреча по работе, так что ты свозив в парк детей сам, хорошо? И объясни им всё сам». Не дожидаясь ответа, я беру сумочку и, не прощаясь, практически убегаю. Не могу больше закрывать глаза на правду, но эта самая правда режет глаза и терроризирует сердце. А все эти волнения я давно оставила позади. Нужно заканчивать с этим, несмотря на то, чего желает моё сердце.